39. Мне так жаль твою бабушку. Принц зависти сидел за угловым столиком спиной к стене, рассматривая изобилие еды, расставленной перед ним. В комнате не было никого, кроме нас двоих. Я все не могла решить, утешает это или пугает еще больше. Вся сила ушла. Может, уже слишком поздно, и мои родители вместе с бабушкой, Клаудией и Антонио, лежат на кухне мертвые. Но так же быстро, как эта мысль возникла в моем сознании, я ее прогнала. Он сказал, что шоу вот-вот начнется, так что я вцепилась в надежду нарушить его коварные планы, какими бы они ни были. Где моя семья и друзья? Зависть меня проигнорировал. Он поднял свой бокал с вином и покрутил его в руке, а затем вдохнул аромат, прежде чем сделать первый аккуратный глоток. Этим вечером на нем был костюм глубокого зеленого цвета. На лацканах и манжетах красовался узор в виде листьев папоротника сверкала рукоять его усыпанного изумрудами кинжала, который он носил на ремне поверх пиджака. «Слышал, твоя бабушка больше не сможет говорить. Тяжелая судьба для ведьмы. Представляю, как сложно произносить заклинание без голоса. Травы и драгоценные камни — это хорошо. Но ведь могущественное заклинание это ничто без голоса, который даст им силу, не так ли? Значит, за нападением на бабушку стоял он, а вовсе не жадность. Я вспомнила посланника и таинственную фигуру в капюшоне, которой он продавал секреты. Зависть был предателем, которого мы искали. Готова поспорить на всю свою магическую силу. Гнев был так уверен, что зависть никогда не восстанет против них, что даже не рассматривал его как угрозу. Именно это открыло демону еще больше возможностей. Мне хотелось кричать, кричать и кричать. И только благодаря какому-то благословению свыше мне удавалось сохранить некоторое подобие достоинства. Я задрала подбородок. Я спросила, где мои родители? Заперты на кухне. А моя бабушка? Я оставила ее дома. В таком состоянии она бесполезна. А мои друзья? В безопасности. Пока. Что тебе нужно? Сядь. Он указал на стул напротив. Поужинай со мной но так как я не бросилась исполнять его команду, он подался вперед и произнес с угрозой в голосе. «Я клянусь, что лично буду пытать и мучить твою семью, твоих друзей и всех, кто рискнет войти в это чудесное заведение, если ты откажешься от моего цивилизованного предложения, малышка. Затем я прикажу Алексею выследить всех, кого ты любишь, и выпить их кровь до последней капли. А теперь будь хорошей девочкой» и сядь. «Можешь и не быть!» За моей спиной, ухмыляясь, появился Алексей. Я вздрогнула, так как не слышала его приближения. «Я бы с удовольствием перекусил перед рассветом!» Я переводила взгляд с принца-демона на вампира, не понимая, кто из них представляет большую угрозу. Принц налил второй бокал вина. Его волосы, длиной до подбородка, сегодня были зачесаны назад, так что все внимание привлекали его глаза необычного цвета и острые углы нижней челюсти. Только не говори мне, что предпочитаешь кровавую баню, бокалу вина и светской беседе. Я окинула его взглядом. Может, я и беспомощна, но ни за что этого не покажу. Я сяду, как только ты пообещаешь освободить моих друзей и семью и покинуть это место в ту же минуту, как мы закончим разговор. Под этим местом я подразумеваю Палермо. Ты не в том положении, чтобы требовать. Но я уважаю твои усилия. А теперь сядь и выпей. Поскольку выбора у меня не было, пришлось присоединиться к зависти за его столиком. Он кивнул на вино. Я подняла бокал и только сделала вид, что пригубила его, поскольку не доверяла демону. Кто знает, что может в нем оказаться. Если он планирует забрать меня в ад, ему придется применить силу. «Значит, это ты все время работал против дьявола», — подытожила я. Он не стал отрицать, лишь пристально смотрел на меня, что нервировало. Казалось, он может видеть сквозь кожу и кости видеть все самое сокровенное, то, кем я являюсь на самом деле. Понимаю, почему гнев так увлечен тобой. Увлечение, пожалуй, последнее слово, которым можно охарактеризовать отношение гнева ко мне. Ты попросил своего вампира доставить меня сюда, чтобы поговорить о твоем брате? Он любит, когда ему бросают вызов. Война в его крови. Он всегда хочет завоевывать и побеждать любой ценой. Зависть сделал еще один глоток вина, не сводя взгляда с моей шеи. Ему будет тяжело отдать тебя, когда придет время. Но он это сделает, не питая иллюзий на его счет. Ты ничего не значишь для него. Мы, принцы ада, существа эгоистичные, не страдаем от тех же чувств, что и смертные, или те, кто рожден в этом мире. Ты стоишь между ним и кое-чем, чего он давно жаждет. Так что, в конце концов, он выберет себя, как и все мы. Я поставила бокал. Содержимое расплескалось на потертый деревянный стол. «Жаль, если ты проделал весь этот путь из адского королевства, чтобы поделиться со мной этими наблюдениями. Ты не сказал мне ничего нового и ничего, чтобы меня заинтересовало». В этот момент я осознала, что попала в тщательно расставленную им для меня ловушку. С безупречными манерами принц принялся нарезать фаршированную сардину. Затем запил еду вином и лениво улыбнулся. Хотя взгляд его оставался таким острым, что можно было уколоться. Если ты так хорошо поняла моего брата, скажи, что ему нужно на самом деле. Уверен, что сообразительная девушка вроде тебя уже догадалась обо всем, и ей не нужна моя скромная помощь. Зависть хотел, чтобы я в нем нуждалась. Молила дать мне ответы и удовлетворить любопытство. Тогда бы он обменял их на то, чего хотел от меня. Должно быть, он хотел этого очень сильно, раз настолько себя утруждал. У меня появилось странное нездоровое чувство удовлетворения от возможности разочаровать этого демона. «Чего ты хочешь, зависть? Зачем я тебе понадобилась на самом деле?» «В первую ночь, когда мы встретились, я подозревал, что у тебя есть кое-что нужное мне. Знаешь, что это?» Я вспомнила ту первую встречу. Тогда я заправила свой амулет внутрь корсажа прямо перед тем, как он вышел из тени. Меня беспокоило, что он может охотиться за дневником моей сестры. Но, зная все, что я знаю теперь, бьюсь об заклад, он чувствовал силу амулета. «Тебе нужен мой амулет». «Близко. Мне нужны оба амулета. Твой и твоей сестры. И ты мне их отдашь». «С чего бы? Потому что у меня есть то, что нужно тебе». Я вздрогнул, осознав, что он имеет в виду. У него были мои родители, мои друзья. «Может быть, бабушка и дома, но это не значит, что она в безопасности». Я сидела очень тихо и ждала, когда он нанесет финальный удар. Он проглотил последний кусочек сардины и выдохнул с чувством полного удовлетворения. Затем отодвинул тарелку и щелкнул пальцами. Демон с головой барана, тот, у которого были закругленные рога над душами, и телом человека, вытащил моих родителей за воротники и швырнул на пол. Глаза у них были мутные, а движения вялые. Казалось, они не понимают, что происходит. Я вскочила, но зависть покачал головой. «Сядь, малышка. Мы еще не закончили. Есть еще кое-что. Не имея другого выбора, я упала обратно на стул». «Хорошо. Наконец-то ты относишься к делу серьезно. Я ждал достаточно долго. Отдай мне рог Аида в ближайшие 24 часа. И твои близкие не пострадают. Расскажешь кому-нибудь? Или не выполнишь мои требования? И они отправятся со мной в Дом Зависти» чтобы занять место в моей коллекции. А тебя ждет участь похуже. Поверь мне, это не праздная угроза. Я ясно выразился. Я снова взглянула на мать и отца. Они не шелохнулись с момента, когда их бесцеремонно приволок в комнату и швырнул на пол рогатый демон. Они бессмысленно смотрели в никуда. Вероятно, это можно было считать благословением богини милосердия. Они не осознавали происходящего. Непролитые слезы обожгли глаза. «Что ты с ними сделал?» «Лучше подумай о том, что с ними будет, если ты не выполнишь мою просьбу». «У меня нет второго амулета». Я не сводила взгляд с родителей, стараясь придумать, как им помочь. Мою половину украли в ночь, когда напали на бабушку. «Тогда, полагаю, тебе пора начать его искать. Одна половина не годится». «Если ты напал на бабушку, разве не ты забрал мой амулет?» «Дам тебе маленький совет». Обвинение без доказательств ничего не стоит. Зависть налил себе еще вина. Завтра в это же время я буду ждать тебя с двумя амулетами. Сегодня вечером я верну твоих друзей и родителей к вам домой. Приходи туда, как только раздобудешь второй амулет, и совершим обмен. Твоя семья и друзья — зарок Аида. Я подняла руку, чтобы снять с шеи амулет сестры, но он остановил меня. Почему бы не забрать эту половину сегодня? Если я коснусь его сейчас, это будет предупреждением для тех, кому пока лучше оставаться в неведении. Не хочу привлекать внимание, пока не завладею Рогом целиком. Гнева никогда не волновал Рог. Почему мне нельзя попросить его помощи? Зависть странно взглянул на меня. Гнев никогда не будет героем твоей истории. Он из другого теста. На самом деле, возможно, из всех нас он самый большой лжец. Я нахмурилась, что, кажется, привело его в полный восторг. Если не веришь мне, спроси гнева о последней душе, которую он должен забрать. Той, которая принесет ему свободу от подземного мира, невзирая на проклятие. Я пристально смотрела на самодовольного демона. Хотелось верить, что это ложь. Но глубоко внутри зародилось подозрение, что он говорит правду. Я знала, что у гнева есть свои цели. И казалось, что зависть сегодня выдал мне недостающий кусочек пазла. Но душа... Я покачала головой. Он спас меня после нападения випериды А ведь мог заставить заключить сделку. Или, может быть... Может быть, он не сказал мне, потому что хотел использовать это как преимущество в более подходящее время. Я вздохнула. Паранойя какая-то. Ты лжешь. Считаешь? Я думал, ты успела узнать его. Почему, как ты думаешь, могущественный демон войны... Как озабочен препровождением каких-то ведьм в подземный мир. Потому что он хочет помочь дьяволу снять проклятие. Произнеся это, я почувствовала, как сомнения закрадываются в мою душу. У меня есть один секретик, малышка. Зависть наклонился ко мне через стол. Его ядовитый взгляд горел триумфом. Как только он заберет последнюю душу, проклятие уже не будет иметь значения. Он получит полную власть и способность перемещаться в этом мире свободно и без якоря. А также сможет выбирать, оставаться ли ему в семи кругах и править своим королевским домом или жить на земле до конца времен. Это выбор, который приносит могущество. А мы, принцы, любим могущество. Он зловеще улыбнулся. «Ведь ты же не думала, что его можно исправить, не так ли?»